Глава четвертая Признаки близкого человеческого жилья показались за поворотом дороги. Городской погост с часовенкой единого. Люди всегда устраивают кладбище неподалеку от жилищ. Значит, скоро и город. К этому времени дождь приутих, в тучах появились прорехи. Последние проблески света вырвали из сумрака часовню. Двускатную медную крышу, высоченный восьмигранный перст с бронзовыми прожилками, воткнутый в низкие тучи. Гончара, прикоснувшегося к тайнам бога сущего, давно не удивляли особенности архитектуры этих храмов. У каждой армии свое оружие и свои щиты. Если бы только воины веры не обращали его против своего мира. Если бы только. Гончар проехал бы мимо, но к ногам бросился яростно лающий пес. До того вертки, что объехать его оказалось невозможным. Кони пятились, пытались легнуть по меху, и всадники едва держались в седле, а крупный серый кобель с обрубленным хвостом порхал по грязи, как бабочка, почти не оставляя следов. Дверь поминальни открылась и раздался зычный, но со стариковским дребезжанием зов. «Серко, ко мне!» Пес, как не слышал, залился еще более свирепым лаем с подвываниями. Пришлось седовласому сторожу выйти под изморось и пригрозить посохом негодной псине. «Ступай домой, отродье бесовское!» Едва увидев смотрителя кладбища в когда-то черной, а теперь рыжеватой от старости заштопанной сутани низшего служителя единого, Сьент расплылся в улыбке. «Кейен! Вот уж кого не ожидал увидеть! И давно ты тут в кладбищенских сторожах, благой паттер?» Старик опустил посох. «Да скоро уж три месяца помощником упоминальщика тутошнего!» Патерат поручил мне ждать, когда старый князь Энеорелли официально объявит внука хранителем Клятого Договора Трех Миров!» Да наследник-то сильно нездоров. Ты слазь с коня, ты слазь. Теперь уж мимо не проедешь, не дам. Куда на ночь-то глядя? Да и девочка твоя больна, как погляжу. Сам верховный гончар, честь-то какая. Я уже три месяца не верховный, и не говори мне, что ты не слышал о переменах в стане соперников». Старик усмехнулся. Ха, «Слышал, как не слышать? Да какие мы с тобой соперники, Сьент? Да и как был ты верховным, так и остался даром, что на тебе железяки вашей дурной нет». «Кто у них еще вместо тебя?» «Никто пока. Место вакантное. Можешь попроситься». Образ смеялись. Тем временем слуга бога единого помог слуге бога Эйна снять с седла полуобморочную ханну и завел гостей в старушку позади поминальни, где уже кипела вода в котелке, пахло распаренными травами, а на столе из грубых досок стояли три кружки. Гончар улыбнулся. «Ждал нас, как посмотрю?» «Ждал», — не стал скрывать очевидный старик. Усадил девушку на топчан поближе к очагу. «Птицы напели?» «Не зря тебе странные слухи ходят, Кейен. Говорят, совсем святым стал». Кладбищенский смотритель смущенно почесал нос, качнул седой головой. «Да какой из меня святой с моими-то грехами? Скажешь тоже. Вон, блохастый сирко святей меня будет. Гонец из тихого яра у меня был. Просил я его Давича сообщить, если к ним завернете на ночлег. За тобой ведь от озерной обители, почитай, смотрят». «То-то я ни одного разбойника в лесах не встретил. Чисто работают слуги единого». «Не единого. Иначе бы ты и шага в одиночку не ступил. Знаешь ведь, как наши приблагие и всеблагие тебя любят». «Нет, это поработала чистая благодарность человеческая. Я ж все-таки корыстен оказался», — вздохнул смотритель. «Беру-таки свою плату за исцеление. Хоть таким вот образом, но беру». «А с меня что возьмешь?» сущие пустяки, от тебя не убудет», — отмахнулся целитель, выставляя на дощатый стол нехитрую, но зато горячую еду. Налил приготовленное зелье в кружку и протянул Ханне. Через несколько минут девушка крепко спала. Серый пес, заскочив на топчан, свернулся у нее в ногах, а старые знакомцы завели совсем другой разговор на языке слуг сущего. «Значит, правдивые слухи от тебя ходят, благой Кейен», — задумчиво посмотрев на пса, сказал Сент. «Ты все-таки допытался до истины?» «Нашел способ вернуть в наш мир магию?» «Не такой варварский, как гончары!» Старик вздохнул. И «Если бы без умершвления плоти и изничижения духа и этот путь не обходится!» «Влаженны нищие духом!» «Это надо буквально понимать!» «Не должно быть в теле своего духа для того, чтобы вошел иной!» «Да ты же все знаешь, кому я объясняю!» «Наша духовная практика так и называется!» стяжание духа, да только и паторы не дураки, понимают, что на самом-то деле толку нет и не будет, как ни чись Все мы — продырявленные сосуды, и молитвой этот изъян не заклеишь». Сен чуть улыбнулся. «Дружище Кейн, твоя скромность делает тебе честь, но твои речи и твоя слава святого противоречат друг другу, не находишь?» «Наговор», — привычно отмахнулся целитель. «Да ты ведь сам, небось, догадался, что к чему». С твоей работой разницы мало. Вся разница, что я животных бессловесных пытаю чуждой силой, а не людей. И неизвестно, что гаже. Зверушки-то беззащитные совсем. А мука у них, как у любого живого существа. Кейн горестно свел лохматые брови и сцепил крепкие ладони, опустив в них морщинистый лоб. Продолжил глухо. «Теперь ты понимаешь, почему не могу я слышать это слово. Благой». А пуще всего душа корчится, когда говорят «Святой!» «Кощунство это!» «На кладбищах свидетелей нет, а то бы меня не целителем люди нарекли, а хуже, чем вашего брата-гончара, урдалаком каким-нибудь!» «Не хочешь ли ты сказать, что используешь мертвецов?» «Пытался, чтобы живых не мучить, чего уж там скрывать!» Поднял голову старик. «Да с ними совсем не заладилось. Живое тело надобно для сосуда, как ни крути!» Птички там всякие — это, конечно, совсем кроха силы. Я зверушкам больше одной задачи не поручаю, берегу их. Сгорают они куда быстрее, чем ваши Эйнеры. Гончар помолчал, вздохнул. Жаль, я надеялся хотя бы этот путь чист. Откуда чистоте-то взяться? В нашем мире ничто не чисто. Все через смерть и прах. Сьент вздрогнул, вспомнив о дарели смерти, оставленном без присмотра. Договор договором, но выпускать его не следовало. Но что он мог сделать тогда, оставшись один в том поле? Впрочем, если бы мальчишка или его вассалы чего-нибудь натворили за эти три месяца, об этом Сферикал уже знал бы, и все же полное отсутствие слухов настораживало. Смотритель подогрел остывший настой трав, поданный к столу вместо чая, и гончар с благодарностью принял дымящийся напиток. «А просьбу мою не забыл, Кейн?» «Которую? У тебя что, не год, все просьба одна похлеще другой. Придумал же мне работу, кладбище объезжать по всем землям. Знали бы мои братья поверь, с чего это я на себя такую ептимию наложил?» «Главную просьбу». «Не забыл, как можно?» Целитель подхватил сутану, опустился, крякнув, на колени перед Ларем, на котором только что сидел, и, откинув крышку, начал вытаскивать молитвенники и свитки внимательно просматривая каждый фолиант. Исьент подумал, что скоро сам станет таким же дряхлым и немощным, также будет держаться за поясницу и шаркать ногами. С Кейном они были ровесниками. Хватит ли сил на десять лет? Хватит ли воли подчинить Райтегора? «Куда же я ее сунул?» — хмурился смотритель. «Все ведь разметил, как ты просил. Кружочками особо укрепленные монастыри вокруг наших врат». «Ну, это для гончаров никогда секретом не было. Да где же она? Мыши, что ли, погрызли?» Захлопнув ларь, старик вытащил из-под топчина еще один и повторил процедуру. «Память-то подводить начала. Смещение врат братья Паттера утаили, ты верно догадался? У всех наших шести оно есть. Где больше, где меньше. Шести? Под дворцом в Нертаиле оказался вход в Линерил, как мы и подозревали, а теперь это точно известно. Если небесные врата симметричны, а все летописи говорят, что так и есть, то где-то должны быть седьмые врата в Эстаарх. Знаем, ищем. Уже давно ищем. Легенды и летописи заново роем, но пока ничего не откопали из могилы времени. Пять тысяч лет не пять дней. Забыто все. Может, они под озером каким оказались, потому и следов нет, а известные шесть все словно к одному центру повернулись и сдвинулись. «К Нертаилю?» «Кабы! Туда они в начале лета были повернуты. Потому я и понял, где мне надо быть непременно, дабы не пропустить чего важного. И не пропустил мальчонку-то вашего беглого». «Принц Рейтегора, догадался Сьент. «Так вот почему мы не нашли того кладбищенского сторожа. Это был ты. И что ты скажешь об этом Дарели? «Я же не гончар, в ваших сосудах духа не разбираюсь», — увернулся старик от ответа, кинув взгляд из-под косматых бровей на раскрасневшееся от горячего напитка лицо Сьента. При этом он не переставал перебирать книги, с особым тщанием прощупывая корешки. Наконец вытащил из толстого фолианта небольшой потрепанный рулончик. «Вот, нашел! Раз уж прежде назначенного срока свиделись, отдам-ка я тебе ее сейчас. Квадратами отмечены осмотренные кладбища. В двойной рамке те, что мне не понравились». «Почему?» Старик пожал плечами. «Ну, неблагостны они и все тут. Крестами показаны те, где есть могилы потерянных. Я рассудил. Ежели нетленные останки не признаны святыми мощами, то это ваше детища. Мощи, кстати, тоже отметил двойным крестом на всякий случай. Знаю я, как гончары в старину любили подшутить над слугами единого. До да светлого хранителя нам подсунуть». Сьент не удержался от смешка. У гончаров до сих пор считалось особым шиком подкинуть храмовникам даже не светлого, а темного дарели в братье. Знал бы Кейн, скольких демонов храмы признали святыми за их чудеса. Беда в том, что хозяин-жрец не всегда успевал тихо изъять покойного раба, особенно когда начались гонения на культ Эйне, и гончарам-одиночкам досталось в первую очередь. Смотритель покосился на развеселившегося гостя с подозрением, протянул свиток, проворчав. «Бесовый Сьент, как есть бесы!» Вот я и думаю, кто теперь разберет, кому мы на самом деле молебно совершаем до сих пор. Ладно, ты мне лучше и не открывай, не смущай душу. На карте кружочками врата, значит, в жизни не догадаешься, куда они теперь повернуты». «Если не к Нертаилю, то к замку князей Энарели?» «Угадал», — разочарованно вздохнул старик. «Там стрелками червленными показано, а поверх циферками расстояние смещения». «И нам это все очень не нравится!» Сьент развернул замызганный пергамент, удивленно вскинул брови. «Так много потерянных?» «Это я еще не все древние могильники до да склепа объездил. Невозможно это одному, все-то. А сколько еще помимо них разбросано по миру? И доверить никому не могу. И да, помню еще твою давнюю просьбу. Ты больше не спрашивал, но я везде смотрел и это. Имя помелы Паулери мне не встречалось». Да, это уже не важно, даже если у нее был ребенок. И он наверняка нашел его раньше нас и устранил. Империю все равно уже не поднять. Уронив карту на колени и подперев ладонью подбородок, гончар задумался. Не понимаю, почему ваши врата так же активно, как наши, среагировали на появление дары или смерти. Кого? Принц Рытегора. Это его сущность? Ты уверен? Сьент не видел его улыбки. Старик, отвернувшись, нарезал ломтики хлеба и сыра, заметив, что девушка заворочилась на топчине, а проснется она здоровая и голодной. Можно не сомневаться, Кен, Исходя из всего, что я слышал о Райте и что видел своими глазами, именно это запретная сущность. Кто еще может с такой легкостью брать жизнь гончара и снимать смертное заклятие с рабов? Кто может одним глотком выпить сотни жизней, как в том селе, где он убил Авила? Кроме того, я поднял записи древних. Оружие удара или смерти выглядело именно так, как кривой меч принца, И крыло силы именно такое, перья мрака. — Что, и очи огненные у смерти-то? — мыкнул смотритель. — Он на железного этого с перепугу полез. Так я думал, расплавится несчастный демон от одного только взгляда. Огненные? Ничего особенного не заметил. У всех дарели глаза в темноте светятся. Еще один меч у него был, правда, огненный. Сьен задумался. Не мог он ошибиться, никак не мог. Сущность смерти он явственно ощутил. Кейн понял его задумчивость по-своему. Кивнул с улыбкой. «Вот-вот. Несуразности-то есть. А еще колечко видел я одно, какого не могло у него быть». Старик отложил нож и прямо посмотрел в глаза гостя, ставшие пронзительными, как острые льдинки. «Ты спрашивал о цене, друг. Верни себя, спаси свою душу и не угробь мальчонку. Вот и все, о чем я тебя попрошу». «И это ты называешь сущими пустяками?» — криво усмехнулся Сьент. «О моей душе мы с тобой закончили разговор 30 лет назад раз и навсегда. А вот какой интерес услуг единого к даре или смерти? Вы охраняете врата Линерила, мы врата Эстаарха. И их указания однозначно. То, что происходит в подлунном мире, они считают угрозой для себя». «И что предлагает Всеблаженнейший Патеран?» «Ты ведь от его имени сейчас говоришь, Кейн?» «От его. Патеран подозревает, что Райтегор стал вассалом Линерила. Нужно вернуть его им, пока Эстаарх не щел его пребывание здесь нарушением договора трех миров. Ты же наверняка понял, что принца обучали магии лунных». «Еще бы. Всеблаженный думает, что археты могут придраться?» «Этот клятый договор миров дает Эстаарху формальный повод считать Райтегора магом Линери» раз он применяет их магию, и прийти с разборками. Сам Линерил, разумеется, откажется от любой связи с мальчонкой и тоже прорвется. И эту бойню нам уже не остановить, как в древности, даже если мы сумеем объединить наши молитвы, что невозможно. Нет уже у людей таких сил. Высшие сотрут наш мир. Сьент оценил сказанное в полной мере. Они живы, пока нейтральны пока равно ублажают обе стороны. Гончары своими жертвоприношениями, храмовники своими. Нет уже магов прошлого, некому защитить. Не на что надеяться, когда твой мир всего лишь буфер между двумя другими, неизмеримо большими и сильными, смертная граница между двумя бессмертными. Всего лишь граница, а не полноценный мир. Но дьявол подери этого мальчишку и его свихнувшегося создателя Ионта, «Как засунуть беглеца обратно в Линерил?» Я полагал Кейн, что интрига Линери куда тоньше, и они воспользовались земным родством Райты с родом Энерелли. Думал, что его задача — подменить договор трех миров, но провокация, как вижу, создавалась сразу по нескольким направлениям. Смотритель, запихнув фолианты в ларь, закрыл крышку, сел, облокотившись о стол. «Подменить договор?» — переспросил он. «Да». Это в духе лунных тварей и тоже может спровоцировать старх. Ты предупредил Доранта, чтобы пока не открывал мальчишки подлинник. Да, но старый князь ничего не обещал. А теперь Ритегор правящий князь Энерели и, следовательно, хранитель договора. Но я взял с принца такую клятву, что магии Линори он пользоваться здесь не сможет без моего разрешения, а подмену не совершить без заклинаний лунного мира. Мне казалось, я все предусмотрел. «Кроме того, что ради утоления собственного любопытства и тщеславия ты будешь десять лет искушать судьбу». Сьен спрятал смущение за глотком настоя из чаши. «Согласен, риск неоправданный», — сказал он, решив, что так и не вычислил всех соглядатаев от хромовников в сферикале. «Передай Всеблаженнейшему, я последую его совету. Запру принца в лабиринте Нертаиля, а дорогу к вратам он найдет сам, нему деваться некуда будет». «Подожди пока», — смягчился старец. «Я передал тебе официальное мнение всего паттерства. А как друг скажу тебе, что принца еще рано возвращать. По крайней мере, не влинырил». Сент едва не выронил чашку с настоем. Такое решительное несогласие с клерикалами скромный паттер демонстрировал перед ним впервые. Хотя и водились за ним более экспрессивные поступки. Взять хотя бы историю его бегства из монастыря и даже, как доносились слухи, отлучения. «Почему, Кейн?» «Ты ошибаешься насчет сущности Рейтегора!» «А говоришь, не разбираешься в наших демонах», — прищурился Гончар. «Почему ты так считаешь?» «Потому что ты забыл о лунном дьяволе». «Наоборот, я о нем очень хорошо помню. Кстати, ты знаешь, Глир старательно распускает слухи, что я дьяволопоклонник». «Надо же! А я думал, что с князем тьмы договорился Ионт. Он меня опередил», — по-мальчишески засмеялся Сьент. «Но Сферикал не оставил ему никаких шансов. Сделку он заключил, но выполнить не смог. Я вовремя узнал и сообщил гончарам. Все, что он мог, призвать сущность смерти, когда стал с и мстить. Иначе шлейф загадочных и массовых смертей, тянущихся за Рытыгором, не объясним. «То-то и оно!» — кивнул старик. «Не объясним! Друг мой, я обязан открыть тебе одну тайну». «О, это я люблю!» — гончар потер руки в предвкушении. «От имени Всеблаженнейшего?» «Нет, чисто по-дружески», — вздохнул святой Кейен. «И он, уже будучи императором, приходил в патерата, каялся в грехах, отрекался от дьявольского культа и просил защиты и покровительства единого». «И получил. Рад за его душу», — пробормотал сенс с отвращением. «А это ничего, что он потом стал гончаром? Он уже был гончаром и хотел исправить содеянное». Это действительно было откровение. Потрясенный Сент онемел на минуту, потом воскликнул. «Ты сказал исправить? Кейен, надеюсь, это не то, что мы обязаны были предотвратить». Его громкий голос разбудил Ханну. Девушка зевнула и, протерев глаза с несвойственной ей жадностью, уставилась на стол со снедью. Разговор пришлось отложить. Гончар опасался, что щепка, поневоле оказавшаяся в гуще жизни сферикала, уже начала немного понимать язык жрецов. Пока она ела, Сент, поглядывая на старого друга, не подавшего ни единого знака, чтобы подтвердить или опровергнуть его опасения, терялся в догадках и мрачнел с каждой минутой. Когда Ханна, насытившись, снова задремала, он сделал еще попытку, но вредный старикашка, устраивая еще пару спальных мест из копны сена и двух древних тулупов, болтал о чем угодно, кроме действительно важного. Благой патер отсоветовал идти через город, сказав, что обитель местных гончаров все равно в запустении. Как только в замке появился Рейтегор, жрецы бежали за пределы княжества, испугавшись за свои жизни, и увели рабов. «Теперь ясно, почему никаких известий о замке Сферикал не получал. Трусы!» — сквозь зубы выругался Сьент. «Я покажу вам объездной путь», — предложил старец. «Так даже короче будет, быстрее до замка доберетесь. А я заодно еще одну поминальню проведаю». «Кейн, мне необходима официальная встреча с вашим патераном». «Что ты?» — сплеснул ладонями целитель. «Исключено! Ты же знаешь, Всеблаженнейший не дает аудиенции никому, кроме семи высших чинов нашего патерства, да и те месяцами ждут». «Даже тебя, почитаемого при жизни святого, не примет», — с иронией прищурился Гончар. Меня тем более затруднительно», — потупился Кейн. «Да и как? Сам посуди. Резиденции у Всеблаженнейшего нет по уставу. Никто, кроме семи избранных, ни имени его не знает, ни лица, ни местонахождения. Ты передай свое дело любому паттеру, хоть мне». «Так оно и происходит. Любая весть к клерикалам уйдет. Те выше по чину доложат и ответ принесут. Так и живем близко к вечности». «Всегда удивлялся этим странностям в вашем уставе», — проворчал Сьент. «Какие возможности для интриг, переворотов и самозванства? А случись катастрофа, когда решение надо принимать мгновенно?» «Ладно, обойдусь без встречи». «Да и существует ли он этот ваш, безликий, безымянный, всеблаженнейший?» «А как же?» «Существует, в точности так же, как сейчас живет и здравствует верховный гончар Востока», с тонкой ехицей улыбнулся старик. Сьент не нашелся, что ответить. Сана он лишен, даже знак снял, от рабов избавился. Но что это изменило? Он стал только сильнее».